Но вечером, едва вернувшись домой, жена выхватила у него зонтик, раскрыла, осмотрела, и у нее перехватило дыхание. Зонтик был изрешечен мелкими дырочками, явно прожжен в него, видимо, выбили не остывший пепел из трубки. Он испорчен, безнадежно испорчен. Госпожа Орейль, онемев от негодования, молча созерцала эту плачевную картину. Остолбеневший, перепуганный, подавленный муж тоже не сводил глаз с поврежденной вещи. Затем супруги посмотрели друг на друга, затем Рейль потупился, затем в лицо ему полетел искалеченный зонтик, затем в припадке ярости жена вновь обрела голос и взорвалась. Ах, негодяй, негодяй, ты нарочно все так подстроил, но ты мне за это заплатишь, останешься вовсе без зонтика. Сцена возобновилась, раскрыть рот мужу удалось лишь через час, После начала бури он клялся, что ничего не понимает, что сделать это могли только по злобе или из мести. Выручил его звонок, пришел приятель, приглашенный к обеду. Госпожа Орейль поделилась с ним тем, что произошло. Покупка нового зонтика исключается, муж не получит никакого. Приятель резонно возразил, к сударыня, он испортит одежду, а ведь она стоит дороже». Хозяйка все еще взбешенная отрезала. «Вот и пусть берет тот, с которым я хожу на рынок. Нового шелкового я ему ни за что не куплю». Тут уж взбунтовался Орейль. «Тогда я лучше подам в отставку. С кухонным зонтиком я в министерстве не покажусь». Приятель посоветовал. «Отдайте его в перетяжку, это недорого». Госпожа Орель пришла в отчаяние. «За перетяжку сдерут франков восемь, не меньше». «Восемь до восемнадцать! Уже двадцать шесть! С ума сойти! Двадцать шесть франков за один зонтик! Нет, это безумие!» Приятели человека небогатого осенило, а вы получите деньги с общества, где застрахована ваша движимость. Страховые компании возмещают ущерб от огня при условии, что несчастный случай произошел по месту жительства». Его предложение сразу успокоило госпожу Ораиль. Подумав немного, она объявила мужу, завтра до службы. Зайдешь в контору материнской заботы. Пусть осмотрят зонтик и выплатят страховку. Орейля так и подбросила. Никогда! Подумаешь, 18 франков пропало. От этого не умирают. Утром он ушел в министерство с тростью. День, к счастью, выдался погожий. Оставшись одна, госпожа Орейль никак не могла примириться с потерей 18 франков. Зонтик лежал на обеденном столе, а она в нерешительности ходила вокруг. Мысль о страховом обществе прочно засела у нее в голове, но вместе с тем ей страшно было подумать, какими насмешливыми взглядами там ее встретят. На людях она была рабка, краснела по пустякам, терялась в разговорах с посторонними. Однако госпожа Орейль болезненно, как оскорбление, переживала утрату 18 франков. Тщетно она старалась не думать о них. Воспоминание об этом убытке не оставляло ее в покое. Что же все-таки делать? Время идет, а она медлит. Наконец, внезапно, как всякий расхрабрившийся трус, она решилась. «Пойду, там видно будет». но сначала требовалось привести зонтик в состояние полной негодности, чтобы претензия выглядела обоснованной. Она взяла с камина спички и прожгла между спицами большую с дыру, а то, что осталось от шелка, аккуратно свернула и скрепила резинкой. Потом надела шаль и засеменила по направлению к улице Револи, где помещалась страховая компания. Чем меньше оставалось ей идти, тем медленнее становились ее шаги. Что она скажет? Что ей ответит? Она следила за номерами домов. Оставалось еще двадцать восемь, тем лучше. Есть время подумать. Вдруг она вздрогнула. Вот и дверь с надписью золотыми буквами «Материнская забота. Общество страхования от огня. Уже». Она боязливо и сконфуженно потопталась на месте, потом прошла мимо, потом возвратилась, потом еще раз прошла вперед и опять вернулась. Наконец-то госпожа Орейль сказала себе, «Все равно ведь пойду, так уж лучше не тянуть».